Глава 10. Здоровье нации. Эпиграф. Если лестница представлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все равно придете не туда. Стивен Кови. Немного о лженауке. В 1865 году монах Георг Оган Мендель выступил с докладом в Обществе естествоиспытателей города Брюн. Сегодня это чешский город Брно. Доклад назывался «Опыты над растительными гибридами» и подводил итог семилетней работы монаха над скрещиванием некоторых сортов гороха в монастырском саду. Мендель скрещивал разные линии гороха. Он выбирал эти линии по одному признаку. Семена гладкие или морщинистые, цвет желтый или зеленый, форма выпуклая или с перетяжками. Потомство от скрещивания он анализировал количественно, подсчитывая родительские признаки в потомстве, что до него никто не делал. Доклад этот был разослан в 120 библиотек университетов мира. Дополнительные 40 экземпляров Мендель разослал крупным исследователям-ботаникам. Тем не менее, работа не вызвала интереса у современников. Через три года он был избран аббатом Старо-Брненского монастыря и забросил биологические исследования. Что же открыл монах-исследователь, занимаясь скрещиванием гороха? Главным итогом исследований Менделя было открытие принципов передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам. Исследования о возможных закономерностях в наследственности, проводилась и другими учеными в разных странах. Однако только Григор Мендель сумел создать стройную, законченную теорию генетики, а также оснастил ее математическим аппаратом. В том же веке другой исследователь, Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина, занимаясь теорией наследственности, представил на суд общественности новую науку, Евгенику, В переводе с греческого это слово означает «породистый» или «рождение лучших». Гальтон не стремился к поведению чистой расы, в чем впоследствии его обвиняли. Он, изучая родословные прославленных благородных семейств Англии, пытался установить закономерности наследования таланта, интеллекта и силы. Из-за врожденных дефектов наша цивилизованная человеческая порода гораздо слабее, чем у животных любого другого вида. как диких, так и домашленных. «Если бы на усовершенствование человеческой расы мы потратили двадцатую часть тех сил и средств, что тратятся на улучшение породы лошадей и скота, какую вселенную гениальности могли бы мы сотворить?» писал Фрэнсис Гальтон. Еще в начале 20 века доктор Уильям Келликот определил в генику как социальное управление эволюцией человека. Можно рассматривать ее как стремление к уменьшению воспроизводства тех, кто считается недоразвитым, умственно или физически. Такую Евгенику называют негативной. Этим путем пошли в начале 20 века некоторые европейские страны и отдельные штаты США. Там существовали программы принудительной стерилизации лиц, считавшихся носителями дефектных генетических признаков. Эти программы действовали почти до 80-х годов XX -го века. Позже принудительная стерилизация была признана преступлением против человечности. Позитивной евгеникой называют способ увеличения воспроизводства индивидов с признаками, которые могут рассматриваться как ценные для общества. Такими признаками являются высокий интеллект, хорошее физическое развитие, биологическая приспособленность. Поначалу общество восторженно отнеслось к идеям Евгеники. Среди ее приверженцев были Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Уинстон Черчилль, Теодор Рузвельт. Очень скоро поддержку в обществе получила негативная Евгеника. Первыми от теории к практике перешли в США. В 1904 году в штате Индиана был введен закон о стерилизации. Алкоголиков, душевнобольных, преступников, рецидивистов, стерилизовали в принудительном порядке, как неполноценных особей. Затем в течение 26 лет этот закон применяли еще в 40 штатах. В некоторых странах Европы в 1920-1930 х годах проводилась целенаправленная политика стерилизации умственно неполноценных. В Скандинавии идеи оздоровления общества путем его кастрации увлеклись настолько, что были готовы приступить к стерилизации проституток, городяг и в прочих, и всех прочих асоциальных личностей. В конце концов, усилиями нацистов репутация Евгеники была окончательно запятнана. После Второй мировой войны на Нюрнбергском процессе нацистских исследователей в области Евгеники признали палачами, а науку на науку было наложено табу. Тем не менее, в некоторых европейских странах законы о стерилизации не отменили и после Второй мировой войны, о чем сейчас предпочитают стыдливо умалчивать. Так, последняя операция по стерилизации умственно отсталой шведки прошла в 1976 году. В Норвегии до 70-х годов прошлого века практиковалась так называемая расовая гигиена, в том числе стерилизация цыганок. Однако основной идеей Евгеники является борьба с наследственными болезнями. Об их существовании люди узнали достаточно давно. Описание некоторых из таких болезней известно из древних письменных источников. Так в Библии описывается заболевание, явно похожее на габофилию. В одном из раз ее разделов обсуждается вопрос, кому можно делать обрезание. Дается четкая рекомендация. Смерть от кровотечения освобождает от обрезания всех родных братьев умершего мальчика, а также его двоюродных братьев, но только по женской линии, а не по мужской. Только в 20 веке пришло понимание того, что наследственные болезни связаны с поражением хромосом или генов. Еще до того, как ген был открыт, в начале 20 века английский врач по имени Арчибальд Гарод предположил, что некоторые болезни передаются по наследству. в соответствии с законами Менделя. Немного позже, когда были открыты хромосомы, знаменитый французский ученый Жером Лежон доказал, что некоторые болезни могут вызываться дисбалансом материала хромосом. Итак, генетика учит, что наследственность определяется генами и формируется двумя родителями. Каждому гену, унаследованному от матери, соответствует аналогичный ген, унаследованный от отца. Гены эти должны быть одинаковы. Но это бывает не всегда. Иногда в результате мутаций возникают новые варианты гена. Такое состояние, когда парные гены различаются, называется гетерозиготное. При этом один из генов будет доминантным. Он будет оказывать решающее воздействие на определяемый признак. Другой ген будет рецессивным. Его воздействие будет скрыто. Хотя он без изменений может передаваться из поколения в поколение. В последующих поколениях из-за пересортировки и рекомбинации генов, мутировавший ген может стать доминантным и вызвать неблагоприятный эффект. Так, генетическое заболевание, которым страдает человек, может проявиться у его внуков и при этом совсем не беспокоить детей. Ребенок может унаследовать от одного из родителей дефектный ген, доминирующий над нормальным вариантом от другого родителя. Родитель с таким доминантным геном всегда имеет соответствующее нарушение. Правда, оно может быть выражено в слабой форме. Поскольку родитель передает ребенку один из двух генов пары, то существует 50% вероятность получить данное нарушение. Существуют мутации, передающиеся из поколения в поколение. Они никак не проявляются до тех пор, пока носитель такой мутации не встретит супруга с мутацией в таком же гене. Тогда у ребенка существует 20% вероятность не унаследовать дефектный ген. При этом также возможно 20% вероятность унаследовать два дефектных гена и таким образом унаследовать заболевание. В природе всякое развитие биологического вида происходит на основе естественного отбора. Любое изменение генотипа, помогающее особи стать более жизнеспособным, передается и закрепляется в генах следующего поколения. Неудачные изменения отмирают вместе с их носителями. Первоначально по такому пути развивался и человек. Однако на определенном этапе он вышел из-под влияния естественного отбора. Главным условием его выживания стал внегенетический способ передачи информации. Выживать стали те группы людей, которые со временем накапливали больше знаний о том, как строить жилище, как добывать еду, как воевать, как жить. и передавали эти знания последующим поколениям. Правда, еще длительное время продолжал действовать естественный отбор на устойчивость к заразным болезням и неудачным генетическим изменениям, несовместимым с жизнью. Так в средние века люди заметили, что с каждой последующей волной эпидемии чумы умирают все меньше людей. Тогда еще не понимали, что переболевшие и выжившие после эпидемии приобретают иммунитет против этой страшной болезни и генетическим путем передают его своим потомкам. С развитием медицины, особенно в последние 200 лет, влияние болезней на естественный отбор значительно снизилось. Сегодняшняя наука позволила существенно снизить риск смертельных исходов даже при эпидемиологических заболеваниях. Теперь часто вместо человеческого организма с болезнью борется лекарства. Болезни, поражающие в прошлом миллионы людей во всем мире, теперь удалось победить с помощью массовой вакцинации.